Глава 18. В моем старом мире элементальные аугментары обычно подразделялись на разные секты. Секты Земли, Огня, Воды и Воздуха использовали различные техники, основанные на их элементе. Я смог стать королем, потому что знал, как сражаться, используя все техники четырех сект. Проще говоря, я был квадроэлементалем. Конечно же, у меня были свои предпочтения. Хуже всего я использовал землю, ветер и элементы поддержки, а лучше мне давался огонь и вода, поскольку я всегда нападал. Во время тренировок с дедулей мне удалось проверить кучу разных теорий. Но одну вещь я понял очень быстро. У меня совершенно не было таланта заклинателя. Однажды дедушка привел эльфа заклинателя, чтобы тот обучил меня основам, и в итоге я чуть не убил себя аугментирование и заклинательство сильно различаются. И я пожалел о том, что решил попробовать изучать оба направления. Также я протестировал свои способности на Девианта. Дедушка Вирион и Тес были невероятно шокированы, узнав, что я могу манипулировать всеми четырьмя стихиями. Но после четырех месяцев попыток управления высшими формами элементов, я получил неоднозначные результаты. «Постарайся быть не слишком удивлен». «Папа!» Но после четырех месяцев попыток управления высшими формами элементов, я получил неоднозначные результаты. Мои волосы встали дыбом, когда сквозь меня протек электрический ток. Когда я приготовился к атаке, вокруг моего тела обвелись желтые молнии. «Что за...» Мой отец был в замешательстве и даже передумал атаковать. Прежде чем он успеет прийти в себя, я бросаюсь к нему, оставляя за собой след из забуглившейся травы. Я пронесся перед ним словно вспышка и выбросил молнию из своей руки. Мой отец сумел заблокировать атаку своим горящим кулаком, но отдача оттолкнула его к дереву. Я пригладил свои волосы, все еще торчащие от статического электричества. За четыре месяца занятий после ассимиляций я смог начать управлять молниями и льдом. Конечно, я еще в этом новичок и могу поддерживать электричество вокруг меня на минуту или две, поэтому я и хотел, чтобы бой закончился побыстрее. Льдом же управлять было еще сложнее. Причиной, почему только очень способные маги могут преодолеть базовые элементы и использовать их высшие формы, является то, что эти формы невероятно сложны в изучении. Даже весь опыт моей прошлой жизни не смог меня подготовить к девиантности. Что же касается звука и гравитации, то я пока не достиг никаких благоприятных результатов. Для того, чтобы даже предпринять первый шаг в изучении, маг должен понимать связь между основными элементами и их высшими формами. После этого он должен подготовить свое тело для перехода с базовых элементов на высшие. Энергия из моего тела вытекла, и я упал на землю, чувствуя, как сильно я вспотел. Я заметил, что вокруг нависла мертвая тишина, и огляделся. Мой отец уже оправился от удара и смотрел на меня с огромным недоумением. Единственное, кто, кажется, даже обрадовался представлению, была моя сестра, но это только потому, что она не понимала, что произошло. Она, наверное, привыкла видеть моего отца тренирующимся, и поэтому не заметила ничего необычного. Винсент и Табита все еще пытались понять, что же произошло. Их лица побледнели, а челюсти буквально отвисли до пола. Моя мама прикрыла рот руками от удивления, и даже Лилия поняла, что я сделал что-то необычное. Это именно та реакция, которую я ожидал. Сюрприз! Слабо рассмеялся я. ¿Qué? Сильви подбежала ко мне и бросила на меня заинтересованный взгляд, будто спрашивая, «Ты в порядке, папа?» Винсент первым пришел в себя и сказал, «Девиант!» Боже мой! вздохнула Табита. Арт, ну нихуя! Э, когда ты этому научился? Качнул головой мой отец, подойдя ближе. Не так давно, папа, и я едва могу это контролировать, смущенно пробормотал я. Мы прошли обратно в гостиную и расположились у обеденного стола. Рэй, твой сын, ты же понимаешь, какое у него будущее? «Ему всего восемь, а он уже сильнее ветерана-авантюриста класса Би!» Сказал Винсент, пытаясь держать свое волнение. Мой отец почесал затылок и сказал. «Это безумие! Меня напугало то, что он пробудился в три года, но теперь, когда он девиант...» «Что? Он пробудился в трехлетнем возрасте?» Воскликнула Табита. Моя мама лишь кивнула на это и ответила. «Артур также в тот момент смог взорвать большую часть нашего дома». И отец, и Винсент откинулись назад в креслах и вздохнули. «Папа, ты в порядке?» Элеонора тыкнула отца в щеку. Ха -ха, да, я в порядке, принцесса!» Смеясь сказал мой отец и посадил ее на колени. Винсент встал со стула и хлопнул по столу, серьезно смотря на нас. Рэй, как насчет того, чтобы зачислить твоего сына в Академию Ксайруса? Что? Ты серьезно, Винс? Ему всего 8 лет. Рэй, я думаю, что твой ребенок гениальнее всех детей в Ксайрусе, сказала Табита. Я думала, что посещать Академию позволено только знатным людям, озабоченно сказала Элис. Захлебываясь, Винс проговорил. Я все устрою! Я проводил много сделок с директором Академии, так что он будет снисходителен к нашему вопросу о зачислении. Но обучение слишком дорого для нас, все еще отвергала мама. Элис, это уже не ваша забота. Мы будем рады заплатить за обучение. Талант Артура неизмерим. Кто знает, чего он добьется? Даже если мы не сможем заплатить, я уверен, что многие лорты будут молить его, чтобы стать спонсором Арта. «Вы не возражаете, если я добавлю пару слов?» Люди, кажется, даже не замечали то, что человек, о котором шла речь, стоял прямо перед ними. «Я только сегодня приехал домой. Я могу провести немного времени со своей семьей, прежде чем я решу идти мне учиться или нет?» Взглянул я на Винсента. «О, конечно, прошу прощения. <правда> Думаю, я немного переволновался». <г Valve> Он немного посмеялся и сел обратно. Я повернулся к маме и спросил. «Мам, где я буду спать?» «Ах да, чуть не забыла! У тебя будет своя комната рядом с комнатой Леоноры, в левом крыле. Пойдем, уже довольно поздно». Сильви уже заснула на моей голове, а сестра клевала носом, пока мы обсуждали мое будущее. «Сегодня был длинный день. Мама и папа отвели меня в комнату, в которой я буду жить». Она была намного больше, чем та в Эшбере, но все же не так хорошо оформлена. Но так даже лучше. Мне нужно много пространства для тренировок. Как только я лег в кровать, мать и отец подошли поближе. «Завтра мы вместе пойдем по магазинам. Тебе нужно купить какую-нибудь одежду», – погладила меня по голове мама. Отец присел на корточки передо мной и взял за руку. «Артур». «Гений ты или нет, ты все равно мой сын, и я горжусь тобой, независимо от обстоятельств!» Я спокойно кивнул. «Думаю, что расскажу им о своих способностях в следующий раз!» Прежде чем встать и уйти, он погладил меня по щеке и улыбнулся. «Кроме того, ты поймал меня расплок своей магией молний!» «Думаю, в следующий раз ты так легко не выиграешь!» Мама посмотрела на меня своим теплым взглядом. «Твой отец прав!» Независимо от того, какой ты гений, ты все равно мой малыш. Ха-ха! Но теперь ты я подросток. Мне уже восемь с половиной, мама. Нет, ты все еще малыш. Ответила она, и они оба покинули комнату. Отдохни. Завтра пойдем по магазинам вместе с сестрой. У вас будет шанс, чтобы подружиться, сказала мама, перед тем как закрыть дверь в комнату. У меня не было сил даже на душ. Я просто лежал на кровати и смотрел, как дремлет Сильвия, прежде чем тоже провалиться в сон. Сегодня был длинный день, хороший длинный день. Я проснулся от того, что мой дракончик лизнул меня в лицо. Сильви, я уже встаю! Она возбужденно прыгала вверх и вниз на мне. Я подумал о Тес. Я не ожидал, что соскучусь по ее спартанским методам, чтобы разбудить меня. Интересно, что она сейчас делает? Тесс стала моим лучшим другом, и хотя она стала немного жестокой, но это была все та же добрая Тесс, что переживала и заботилась обо мне, пока я жил в Валиноре. Я быстро принял душ, затащив туда и немного пованивающую дракониху. Она плакала, терпя теплый водяной душ, но я был непреклонен до тех пор, пока мы оба не были кристально чистыми. Простонала она лежа на кровати. Не жалуйся, мы оба были грязными и вчера не мылись. Иду! сказал я, одевая рубашку. Открыв дверь, я увидел, как Элеонора, застенчиво глядя вниз, терла ногой по земле. Ну привет, Элли! Я присел на корточки и улыбнулся ей. Д Доброе утро, брат! «Мама сказала, чтобы я распутила тебя», – пробормотала она, все еще глядя вниз. <смех> «Понятно. Большое спасибо, сестренка», – сказал я и похлопал ее по голове. Кажется, этот ответ ее удовлетворил, и она захихикала. Я протянул ей руку и спросил. «Ты можешь отвести меня на кухню?» «Ага». Она взволнованно кивнула, немного поколебавшись перед тем, как взять меня за руку, и потянула за собой. Сильви быстро побежала за нами, осматривая все, что ее окружает. Перед тем, как зайти на кухню, я уловил аромат чего-то приятного и похожего на бекон. Войдя, я увидел, как Тобита и Элис готовили что-то и болтали. Лилия уже сидела за столом и качала ногами, ожидая свой завтрак. Доброе утро, мадам! Мама, Лилия! объявил я. Доброе утро! Йо! Также поприветствовали всех Элли и Сильви. «А, или удалось разбудить тебя? Я помню, как тебе очень сложно разбудить, Арт. Клянусь, ты спишь богатырским сном!» Рассмеялась мама, пока клала яйца на большую тарелку. «Ты хорошо спал?» Спросила Табита, замешивая зелень в миске. «Я отлично выспался, мэм!» Кивнул я. «Привет, Эли. «Доброе утро, Артур!» Я увидел, как Лилия увернулась от моего взгляда. Я улыбнулся в ответ на ее приветствие. Завтрак был отличным! Мама сказала, что обычно для них готовили горничные, но сегодня она хотела приготовить что-то для меня самостоятельно. Я передал немного мяса Сильве, и она все слопала, едва не отхватив мне палец. Затем Элли и Лили захотели сами покормить ее, поэтому я передал ее им. Излишне говорить о том, что Сильви полюбила их после того, как они ее покормили. «Экипаж ждет снаружи, так что положите посуду в раковину и выходите», — объявила Табита. Ксайрус был удивительным городом. Я глазел на достопримечательности, пока мы ехали по главной дороге. Я видел разные магические магазины, оружейные склады, библиотеки книг знаний и даже приюты маназверей. Там было все, о чем маги могли мечтать. Мимо нас сновали элегантно одетые прохожие и роскошные кареты. Некоторые здания были многоэтажными, и казалось, что этот город был намного больше, чем Эшбер. Я также увидел несколько детей на пару лет старше меня, одетых в одинаковые мундиры, черные, серые и красные. Думаю, что они учились в Академии Ксайруса. Форма одежды была традиционной для Академии, чтобы не возникала дискриминация, основанная на том, как богата или благородна твоя семья. Наконец, мы добрались до той части города, где продавали одежду. Должен сказать, что покупка одежды в компании женщин выматывала сильнее, чем тренировки с дедушкой Вирионом, от чьих занятий меня бросало в холодный пот. Меня использовали в качестве манекена для примерки каждого наряда на рынке. Моя мать хотела одеть меня в простую одежду, в то время как Табита хотела превратить меня в какого-то князя. Даже Лили и Элли не остались в стороне и заставляли меня примерять ту или иную вещь. «Ты должен выглядеть хорошо, потому что ты мой брат!» Объявила она. Сильви чувствовала мою усталость и успокаивающе ворковала у меня на голове. В конечном итоге мы набрали десять разных наборов одежды. Мама пыталась остановить Табиту от оплаты покупок, но та лишь игриво сказала. «Это инвестиции. Кроме того, я всегда хотела еще и сына». Мы оттащили мешки с одеждой в карету и огляделись. Я был очень рад, увидев оружейную. Давно хотел купить достойный меч, чтобы снова начать тренировки с оружием. Но девушки воспротивились и потащили меня в разные ювелирные магазины. Думаю, в следующий раз я отправлюсь на базар с отцом. В конце концов, мы вернулись домой, и я почувствовал, как я устал за весь день. Отец подошел ко мне и, усмехнувшись, заметив мое состояние, спросил. «Как прошел денек, сынок?» «Никогда бы не подумал, что шоппинг может быть настолько утомительным!» «Ха-ха! Я слышал, что сегодня тебя победила куча женщин!» Улыбнулся Винсент. Я лишь слабо кивнул. Табида заметила это и ухмыльнулась матери. «Твой маленький вундеркинд не так уж и силен. Лили Эли захихикали. «Клянусь, никто не сможет сравниться в выносливости с женщиной, бегающей за покупками!» «А проверк я!» Мой отец и Винсент рассмеялись еще сильнее и кивнули в знак согласия. Я услышал, как после звонка раздались пара ударов по двери. «А, похоже, она уже здесь!» Встрепенулся Винсент. Посмотрев на лица остальных людей, я понял, что только Винсент знал, что происходит. Он вернулся к нам в комнату, ведя пожилую женщину. «Рэй, Элис, Артур». Я знаю, что вы хотите немного подождать с Академии, но я просто не мог терпеть. Познакомьтесь с Синтией Гудскай. Она директриса Академии Ксайруса. Заметив небольшой признак досады на моем лице, Винсент сразу же сказал. «Не волнуйся, я ее позвал не для того, чтобы заставить тебя пойти учиться прямо сейчас. Я просто хотел познакомить ее с тобой». Директриса странно улыбнулась мне и протянула руку. Приятно наконец встретиться с вами, Артур.